Александр действовал, как всегда, молниеносно. В семидневный срок он приказал собраться лучшим отрядом конницы, а пехоте через три дня выступать на Сузу. Обозы с продовольствием отправить немедленно. Главные силы и весь обоз под командой Пармения по должны были идти следом, не спеша. По уверению Вавилонин, жара спадет через несколько дней. В долинах Сузы и Парсы прохладная зима – лучшее время походов. Корма для коней и воды – везде вдоволь. Александр настрого приказал оставить в Вавилоне всю многотысячную массу, сопровождающих армию артистов, художников, женщин, слуг и торговцев. Никто не смел следовать за передовым отрядом. Только после выхода в путь главных сил и обозов по Армении неизбежные спутники войска получали право двигаться на Сузу и Персиполис. После совещания Александр отправился в храм Мардука, где жрецы древних богов Вавилона устроили в его честь священные действа. Великий победитель сидел на почетном троне рядом с верховным жрецом, не старым еще человеком, с длинной и узкой тщательно ухоженной бородой. Процессия жриц в красных одеяниях, настолько легких, что малейшее дуновение взвивало их наподобие вспышек прозрачного огня, несла на головах золотые сосуды, из которых струились столбики ароматных голубых дымков. Александр выглядел усталым и мрачным. Верховный жрец поманил молодого служителя храма, хорошо говорившего на коине, чтобы переводить. «Победитель царей! Обрати благосклонный взор на ту», что идет впереди, неся серебряное зеркало. Это дочь знатнейшего рода, более благородного, чем Ахемениды. Она изображает Шаран, приближенную богиней Штар. Александр еще раньше заметил высокую девушку с удивительно белой кожей и тонкими черными косами почти до пят. Он кивнул жрецу, отвлекаясь от дум, И тот улыбнулся вкратчиво и многозначительно. «Скажи слово желания, о победителе владыка! Она этой же ночью будет в час летучей мыши ожидать тебя на роскошном ложе славы и штар в верхних комнатах храма. Тебя приведут!» Жрец умолк, увидев отрицательный жест Александра. «Неужели любовь благородной служительницы Штар не привлекает тебя?» Помолчав, сказал жрец, явно обманувшийся в своих чаяниях. «Не привлекает», — ответил македонец. «Прости, о владыка, если осмелюсь спросить запретное по неведению твоих божественных путей». Жрец умолк в нерешительности, и переводчик остановился, будто споткнувшись. «Продолжай. Я не наказываю за неудачные слова», — сказал Александр. «Мы с тобой из разных народов, тем важнее понять друг друга». «Говорят, единственная женщина, которую ты здесь избрал, — это афинская блудница. Неужели ничего не значит для тебя знатность, целомудрие, освященное божеством?» Та, о ком говоришь ты, не блудница в вашем понимании, то есть недоступная любому за определенную плату женщина. В Эладе все свободные женщины разделяются на жён, хозяек дома и матерей, и с другой стороны на гетер, подруг. Гетеры знают много разных искусств – танца, умение одеться, Развлечь разговором, стихами Могут руководить пирушкой, симпосионом Гетеры окружены художниками и поэтами Черпающими вдохновение в их красоте Иначе говоря, гетеры дают мужу возможность Приобщиться к красоте жизни Стряхнуть с себя однообразие обычных дел Но ведь они берут деньги и отдаются И немалые деньги Искусство и долгое обучение стоят много, врожденный талант еще больше, и мы это хорошо понимаем. А в выборе мужчин Гетера свободна, может отдать себя за большую цену, может отказать, может не взять никакой цены. Во всяком случае, Таис нельзя заполучить на ложе так, как ты предлагаешь свою целомудренную Шаран. Жрец быстро опустил глаза, чтобы не выдать вспышки гнева. Разговор прервался, и Александр до конца действа церемонии оставался таким же мрачным и безразличным, как и в начале. Всю неделю Таис убеждала Птолемея взять ее в поход. Птолемей пугал Гетеру невероятными опасностями пути через неведомые горы, населенные дикими племенами – трудностью непрерывного марша с излюбленной Александром Быстротой. Все эти тяготы ни к чему, ведь она сможет поехать с удобствами в обозах Пармении. Таис считала, что хоть одна женщина Афининка должна присутствовать при захвате священной и недоступной до сих пор столицы персов, тех самых, кто безнаказанно разорил Эладу и продал в рабство десятки тысяч ее дочерей. Мужи, они сами по себе и за себя, а из жен лишь она одна способна совершить этот поход, закалившись в пути и обладая великолепным конем. Для чего тогда ты подарил мне такого замечательного иноходца? Лукаво и задорно спрашивала она Птолемея. Не о том я мечтал, сердился Птолемей. Все получилось не так. Не предвидится конца походу. «Разве Александр не будет зимовать в теплой парсе?» «Так ведь зима здесь всего два месяца», – ворчал Птолемей. «Ты стал совсем несговорчивым. Скажи лучше, что боишься гнева Александра». «Приятного мало, когда он приходит в ярость». Тая задумалась и вдруг оживилась. «Я поеду с Тесалийской конницей. Там есть друзья» и они укроют меня от глаз Александра, а Леонтийских начальник только воин, не полководец и не боится ничего и никого. Решено. Ты ничего не знаешь, а встречу с Александром в Персиполисе я беру на себя. Прежде ускоренный поход такой дальности наверное устрашил бы ее, но сейчас, проехав на своем иноходце еще большее расстояние, таясь ни на минуту не колебалась и ни о чем не тревожилась. И вот... Поздним осенним утром Буанергас, высоко растилая по вертру черный хвост, понесся по пустынным улицам Вавилона за воротами Ураша по дороге в Ниппур Таис должна была присоединиться к отряду тесалийцев.